Официантка бросилась за Беннетом, но я перехватил ее и сказал, что заплачу за него. Было бы естественным, предложил я Вульфу, если бы я отправился туда посмотреть, что к чему. Но Вульф покачал головой. Уже четвертый час, нас ждут свои дела. Он поднялся, с ненавистью посмотрел на складной стул, и мы вышли из закусочной. Снаружи двигаться было легче, чем раньше. Вместо того, чтобы сновать в разные стороны, посетители выставки теперь целеустремленно спешили к садоводческим павильонам. Они были возбуждены, как хищные птицы, завидевшие добычу. На выставке орхидей Чарльза шанса не было, зато мы повстречали Раймонда Плена, орхидеи которого и сравнения сравнении не шли даже с нашими. Вокруг стендов бродило обычное количество посетителей. Либо они не слышали об убийстве в Голштинском павильоне, либо это были оригиналы, которых цветы интересуют больше, чем трупы. Вульф обменялся любезностями с Пленом, и мы приступили к делу. Одна из наших 18 орхидей стала проявлять признаки увядания, так что я поставил ее под скамейку и накрыл газетой. Мы тщательно перебрали все остальные, расправили побеги и листья и удалили полдюжины цветов, которые начали вянуть. «В целом, они выглядят довольно весело», — сообщил я Вульфа свое мнение. «Суховаты», — пробормотал он. «Хорошо, хоть что красный клещ еще не появился». «О, добрый день, мистер Шанкс». В 4 часа появилось жюри в полном составе. Дальнейшее произошло так быстро, что все наши переживания и тревоги оказались совершенно излишними. Вульф получил медаль за все три приза, а Шанкса только похлопали по спине в утешении. Когда жюри удалилось и зрители разошлись, Вульф и Плен начали чесать языками. Я понял, что это будет продолжаться до бесконечности, и на меня нахлынула скука. Я уселся на ящик, зевнул и стал обдумывать мысль, которая появилась в связи с одним из вопросов, заданных Беннету. Я очень надеялся, что мои заключения не верны. В противном случае мы оказались бы в опасном положении и могли бы оставить все надежды получить генерал от Оскуда. Я взглянул на часы, без десяти В пять за орхидеями должна была прийти Лили роуэн и я принялся сочинять колкость, которая разнесет ее на кусочки. Мне показалось, что ей давно пора проучить. Называть человека из Камилии, будучи в хорошем настроении, вполне неуместно, но если это делается сразу же после того, Как он чуть не убился, перепрыгнув через забор в поисках спасения от быка, это... Я так и не успел ничего придумать. Сперва меня прервал холд Раймонда Плена, который счел своим долгом попрощаться со мной. Вторая помеха оказалась куда более досадной, я увидел, что на меня показывают пальцем. В проходе, шагах в десяти, стоял тот самый долговязый соломоворошитель в комбинезоне, которого я видел три часа назад, и тыкал пальцем в меня. Рядом с ним были капитан Барроу из полиции и прокурор Уодел. «Взгляните-ка, кто к нам пожаловал?» – в полголоса сказал я Вульфу. Видимо, парень в кабинетной зоне был более, больше не нужен, и он ушел. Остальные направились прямиком к своей жертве, то есть ко мне. Выглядели они довольно мрачно и лишь сухо кивнули в ответ на наше с фультом приветствие. Барроу обратился прямо ко мне. «Вступайте со мной». «Куда, простите?» – просил я. «К шерифу. Он с удовольствием...» вас примет. Он протянул ко мне свою лапу. Я скрестил руки на груди и отступил на шаг. Не спешите. У меня есть пистолет и лицензия частного детектива. Пистолет я владею на законных основаниях. Нам ведь не нужны осложнения, не так ли?